Глава 20. «Ого! Они реально хорошо всё отдраили», — удивился Терьер, заходя в бывший дом байкеров. «А что, здесь было ещё хуже?» — спросила Линка, презрительно поморщившись. «Половина лампочек не горит, сеть только общая, даже локальной точки доступа нет. А мебель где?» Не слушая её возмущений, я быстро осмотрел освободившееся пространство — Логово байкеров расположилось между этажами автострады в неприметном закутке. Прихожая и дверь гаража выводили наружу. За ними расположилась гостиная и пять дверей, ведущие вычищенные до блеска комнаты. Кровать, правда, нашлась только одна. Ещё обнаружился драный диван. Остальным спать было негде. Правда, я и не собирался. «Располагайтесь», — приказал я. «Линка, ты говорила, что можешь найти для меня проход в город. Чем быстрее я отвезу данные, тем скорее вы все окажетесь в безопасности». «Да, по старым туннелям метро», — сказала серфер. «Мне нужно несколько часов, чтобы вычислить оптимальный маршрут. До первой кольцевой можно добраться без проблем даже поверху. А вот забраться в сити мимо сканеров — дело почти нереальное». «Мне нужно именно в сити», — сказал я. «Я располагал еще конспиративной квартирой в пригороде, но там связная появится только через несколько дней. Меня это совершенно не устраивало». «Конечно, шанс, что мы переживем эти несколько дней, был». Но если корпораты займутся нами всерьёз, первый же штурмовой отряд превратит убежище в сито с фаршем. Если я уеду, то не только быстрее выполню задачу, но и уменьшу риск для своих спутников». «Я занимаю комнату с кроватью», — крикнула Линка. «Девушки будут спать вместе. Тарьер на диване. А мне кровать не понадобится», — безапелляционно заявил я. «Вместо того, чтобы обживаться, займитесь подготовкой». Патронов у нас хватит на целый взвод. Оружие тоже, заметил Терьер. Хочешь ещё что-то докупить? Я могу смотаться, только денег нет. Есть деньги, тут же отозвалась Линка. На счёт поступило 150 тысяч пипиби. Ну и ваши тоже есть. Информация разлетается, как горячие пирожки. В сети уже появилось видео о стычках корпоратов. Кажется, милитях поджимают со всех сторон. Отлично. Нам это на руку улыбнулся и озло скали зубы. Терьер, мне нужны умники, по крайней мере, две обоймы. А ещё гранаты, светошумовые, дымовые, объёмного взрыва. Всё, что сможешь быстро найти. Я хочу доставить сообщение, как только маршрут будет построен. Пробираться по туннелям контрабандистов не самая простая задача. Пешком тебе туда топать два дня, сказал напарник. Но у меня есть идея. Правда, придётся задержаться. Я буду через час, полтора максимум. С новой машиной не придётся попадать на камеры. Она не фургон, проедет почти везде. Почти. Хорошо, я побуду на посту. Кивнул я, раскладывая добытое вооружение. Всего три автомата, которые складывались в один полный набор конструктор. Мне предстояла длинная и опасная дорога. До Сити я могу попробовать протащить с собой автомат. Увы, дальше одно его наличие привлечёт внимание дронов патрульных связываться с полицией особенно на территории Сити категорически противопоказано. Чтобы не выдавать наличие оружия раньше времени, я решил пересобрать автомат в более компактную форму. Не жертвуя калибром, я перенёс пистолетную рукоять вместе со спусковым механизмом вперёд. Поставил сброс гильз в нижнее положение, чтобы они не летели мне в лицо, а сыпались на землю. Сместил прицельные приспособления ближе к стволу. Был автомат в классической компоновке, стал в булпап уменьшившись на 40 сантиметров, при том же калибре и длине ствола. Не слишком удобно в бою, но самое то для скрытого ношения. «Уверен, что мы не можем просто передать зашифрованный пакет по сети. Я могу создать защищённое соединение», — спросила Линка, когда я уже набивал магазины. «Ты можешь гарантировать, что агрессивный скрывающийся ИИ не перехватит шифровку?» Вопросом на вопрос ответил я. «Или что, попав в общественную сеть, оно не задержится на одном из узлов?» что точно доберётся до адресата?» «Нет». в губу несколько секунд, нехотя ответила девушка. «Весь проходящий трафик дублируется в узлах связи. Если у корпорации есть квантовый компьютер, какую бы шифровку мы ни сделали, её откроют. Чёрт! Но ты уверен, что если это вскроется, начнётся корпоративная война? Мы же нарыли информацию только на Мелитех. Его задавят, вытеснят с рынка СССР, и на этом всё благополучно закончится». «Мы смогли достать только малую часть», — сказал я, покачав головой. «Вот только вместе с отчётами Мелитеха нам попали и данные, которые они крали. Результаты их расследований деятельности других корпораций. Нет, если начнут топить Мелитех, те вывалят всё дерьмо, которое у них есть на другие компании. Начнутся открытые устранения продажных чиновников. Передел собственности, а он никогда не проходит бескровно». «Думаешь, они на этом не остановятся?» — вздохнула Линка. «Нет, конечно. Поэтому и нужно передать всё в службу по контролю последствий», — ответил я. «Там не идиоты сидят. Они смогут надавить на совет корпораций, продвинуть государственные интересы, а значит, и интересы граждан. Так мы сможем не бояться войны и при этом достигнем значительного улучшения ситуации в целом». «Звучит хорошо. А вместе с получением нормального гражданства даже слишком хорошо. А я в сказки не верю» улыбнулась девушка, садясь рядом на корточке. «Я нашла тебе маршрут. Дерьмовый, но лучше, чем никакого. Сначала по старым туннелям метро, потом по дождевым коллекторам. В нескольких местах придётся значительно испачкаться. Но маршрут выходит слишком длинный и опасный. Полностью избежать кварталов, контролируемых бандами или корпорациями, никак не выйдет». «Насколько длинный?» — спросил я, открывая карту. «180 километров под городом». «Из них больше ста по узким туннелям. Машина там не пройдёт». Поморщившись, словно от зубной боли, сказала Линка. «Я бы в такое не совалась. Но у тебя башки на плечах нет. Может, и повезёт. Несколько форпостов, вирт-дилеров, пара мест нелегальной печати, в том числе и оружия. Если двигаться аккуратно, сможешь всё обойти. Но путешествие займёт не меньше дня». «О чём идёт речь?» — радостно спросил Тарьер, ввалившийся в комнату. Его было почти не видно закипой коробок, сумок и пакетов. Судя по его довольному виду, покупки удались. «Мне придётся ползти по туннелям больше ста километров. Не слишком приятное занятие и крайне медленное». «В таком случае здорово, что я привёз подарок», — улыбнулся напарник. «Только тебе придётся мне помочь его вытащить. Здоровенный, зараза!» «Что ты такое привёз?» — не слишком довольно спросил я. Следуя за терьером, я вошёл в гараж. Внешняя дверь не закрывалась, и зад машины торчал прямо на улицу. Багажник был открыт, а из него на полметра высовывалось нечто. С колесом. Вместе мы положили подставку и с огромным трудом вытащили наружу капсулу. В ней я не сразу узнал стоявший в гараже мотоцикл, полностью восстановленный. Чёрно-красный, агрессивный и обтекаемый одновременно. «Как он тебе? Нравится?» — с наглой ухмылкой спросил терьер. Да, красотище, ответил я. Есть только один маленький нюанс. Ездить на мотоциклах я не умею. Не беда махнулся напарник. Автопилот встроен. Садись и езжай. Уи, он крутой! Идеальный вариант, чуть не прыгая, от восторга сказала серфер. И для туннелей вполне подойдет. У него же плавающая подвеска. А ты разбираешься, гордо улыбнулся терьер. «Всё верно. Плавающая подвеска, независимые электродвигатели в колёсах, регулируемое давление в шинах, автоматическое смещение центра тяжести для удержания на дороге, возможность использования топлива в случае разрядки основных батарей, ну и, естественно, автопилот. Да не простой, а с возможностью обучения. Ко всему этому в комплекте идёт вот такой шикарный шлем». «С черепом? «Серьёзно?» – спросил я, рассматривая ухмыляющуюся неоновую голограмму. «Куда уж серьёзнее. Весь в тебя, верно?» — улыбнулся напарник. «От пули не защитит, но зато легко налезет на тактическую маску. А ещё куртку тебе раздобыл. Наденешь поверх брони. Только светодиоды отключим. В туннелях лучше не светиться». С этими словами он провёл ладонью над черепом, и тот погас. Шлем стал самым обыкновенным, тёмно-серым. «Матовый, не бликует», — прокомментировал я, взяв его в руки и осмотрев с разных сторон. «Что до остальной защиты?» «Гранаты?» «Всё, что нашёл в пакетах», — ответил разочарованный моей реакцией напарник. «Тебе не понравилось? Отличная же вещь! Хотя, знаешь, просто проедь пару раз, и ты поймёшь, в чём вся прелесть. Обещаю, ты в него ещё влюбишься!» «Если ты так говоришь», — пожал я плечами, — «давай лучше вернёмся к оружию». «Эх, скучный ты!» — вздохнул Терьер. Зайдя обратно в дом, он разложил передо мной покупки. «Умники к пистолету на два магазина, к автомату только десяток, стрелять одиночкой. Броня стандартная, лёгкая, поликерамика. Сможешь носить под курткой. Пистолетную пулю выдержит, остальное нет. Ну и для девочек пара игрушек». С этими словами он протянул безымянную коробку. Дрона. Почти такого же, как прошлый. И два устройства усилителя сигналов для датаджеков. Линка приняла антенну с явным скепсисом в глазах, а вот безымянная расплылась в смущенной улыбке. «Это мне? Правда? А мне можно?» — растерянно спросила девушка. «Даже нужно», — подтвердил я. «Молодец, Терьер», — подумал о близких. «Вот только я тебя ещё раз спрашиваю, гранаты где?» «Чёрт! Умеешь же ты на негативе концентрироваться!» — почесал в затылке напарник. «Ладно, слушай. Тут такое дело...» «Гранаты только для полиции и спецподразделений корпораций. Купить их что у старьёвщика, что в официальных магазинах просто невозможно. Но...» Протянул он, затем улыбнувшись, достал несколько шаров с насечками. «Но я сумел раздобыть обычные оборонительные гранаты. Целых три штуки. Каждая в 10 тысяч пипиби встала». «Дорого», — поморщился я, принимая оружие. «Как автомат каждая. Хотя, может, это и правильно?» Каждая из этих малышек способна натворить дел. «Именно!» — подняв указательный палец, сказал терьер. «В общем, это всё, что было. Если повезёт, большинству арсенала тебе просто не пригодится». «Я бы на это не рассчитывал», — сказал я, рассовывая пластины брони по секциям. Гранаты заняли места в подсумках, магазины тоже. Поверх брони и автомата я надел куртку, кобуру с пистолетом прицепил на бедро. «В принципе, у меня есть всё, что нужно. Пора отправляться». «Ты оставишь меня здесь? Одну?» — дрожащим голосом спросила безымянная, когда я взгромоздился в седло мотоцикла. «Не одну. С товарищами. К тому же я скоро вернусь». «Тогда возьми хотя бы его», — протянула мне дрон-девушка. «Я войду в верт и постоянно буду рядом. Всегда». «Увы, так не получится», — крикнула с другого конца комнаты Линка. «В туннелях сети нет». «Даже ориентация мото будет проходить не по узлам связи или локации, а по геометкам. Но пока он будет на поверхности, конечно, никто не мешает», — тут же уточнила серферша, увидев слезы в глазах безымянной. «Хорошо, я возьму дрона, если тебе так будет спокойнее», — сказал я, пряча паука в рюкзак. Девушка нерешительно улыбнулась и кивнув побежала надевать вертшлем. Через секунду паук ожил и выпустил из рюкзака камеру-паутинку. Поймав ссылку на маршрут, я загрузил её в свою линзу, а затем и в компьютер мотоцикла. Автопилот довольно пискнул, подтверждая построение. «Удачи!» — ещё раз сказал терьер. Я махнул ему на прощание и нажал «Старт». Мотоцикл дёрнулся так, что я едва успел схватиться за рукояти по бокам руля. Умный автопилот заблокировал его манёвр. Уведомил, что находится в состоянии движения и предложил выбрать другие режимы но скорости при этом не сбавил. Мы вынырнули с нижней автострады под плотные струи ливня. Стоило выехать на дорогу, и мотоцикл начал стремительно набирать скорость. Капли барабанили по бокам шлема, сносимые потоками встречного воздуха. Я мысленно поблагодарил терьера за плотную куртку, не позволявшую дождю проникнуть к телу. Подумав об этом один раз, я сосредоточился на дороге. Чёрт возьми! Да я больше ни на чём не мог сосредоточиться! Всю жизнь, пользуясь машинами с автопилотом, я никогда не смотрел на асфальт с такой стороны. Белые разделительные линии мчались навстречу, сливаясь в одну полосу. Ветер гудел, увлекая за собой брызги. Здания проносились мимо, яркие неоновые вывески и голограммы мелькали по сторонам. Скорость всё увеличивалась, и я инстинктивно прижался к мотоциклу. Мне нравилось. Адреналин заставил сердце стучать чаще. Кровь бухала в ушах. Зрение сузилось до моей полосы. Впереди маячили роботы техобслуживания. Ехали редкие грузовики и доставщики, яркие машины банд быстро оставались позади. Но вскоре я поравнялся с серьёзным соперником, гладким, обтекаемым автомобилем корпоративного менеджера. «Да!» Я неосознанно выкрикнул, когда обогнал спешащего по делам корпората. Он этого даже не заметил, сидя на заднем сиденье. И тут до меня дошло, что ведёт автопилот. Не я за рулём байка. Я только пассажир. Но мне нравится. Нравится скорость. Нравится ощущение свободы. Нравится водить. Стоило проехать около 10 километров, и постоянная ярость исчезла. Вырабатываемый адреналин вышел вместе с дофамином. Всё было хорошо. Впервые за чёрт знает сколько времени». Несколькими движениями я сменил управление с полного автопилота на обучающий режим. Теперь руль поддавался. Мотоцикл всё ещё автоматически держал расстояние до других машин. Оставался в вертикальном положении. Соблюдал безопасные дистанции. Но теперь я мог сменить полосу. А всего через несколько минут, когда я освоился, мне позволили управлять и скоростью, в разумных пределах. Не слишком превысить рамки, не опуститься ниже мне не дали. «Ладно, чёрт с ним». «Так тоже хорошо». Вздохнул я, понимая, что в данном случае машина права. Нельзя давать рулить человеку, который не прошел обучение. Я поставил себе галочку «Обязательно это сделать» и не стал выходить из обучающего режима. «Внимание! Вы выезжаете из района Эдем. Впереди скоростная трасса. Желаете перейти в режим без ограничения скорости?» Думал я недолго, почти сразу нажав «Да». Надпись помигала несколько секунд, а затем меня вдавило в седло. Руки судорожно схватились за руль. Стрелка с педометра резко дернулась и перевалила вначале за 100, а затем и за 150. Я вжался в корпус, снижая сопротивление воздуха. Мотоцикл это понял, прикрыл мои ноги пластиковыми щитками и увеличил скорость еще больше до 220 км в час. Дух захватывало. Мы мчались по мокрой трассе, но шины держали сцепление. Камеры на шлеме отфильтровывали потоки воды, позволяя видеть дорогу. Теперь ощущения от автострады были совершенно другими. Я больше не был пассажиром. Я был королём. Ощущение триумфа и радости захватило меня с головой. Я отпустила, только когда, резко сбросив скорость, мотоцикл указал на смену полосы. Межрайонная автострада закончилась, впереди внешнее московское кольцо. Я вздохнул но на полный автопилот переводить мотоцикл не стал. Чуткое управление послушалось командой, и вскоре мы свернули на нижнюю захламлённую трассу. Ехать по заваленным мусорам, остовами автомобилей и кускам зданий и улочкам было не так интересно. Зато практики с поворотами здесь нашлось куда больше. Приходилось постоянно лавировать, чтобы избежать столкновения. Скорость упала до 70 км в час, а через полчаса и вовсе до 30 км. Но именно среди мусорок и хлама нашёлся вход в туннель старого метрополитена. «Эй, куда ля?» — успел крикнуть какой-то парень, сидевший у входа. Я не обратил на него никакого внимания. Промчавшись мимо, я окатил его водой из ближайшей лужи. Фары загорелись, выдёргивая из темноты туннеля небольшие самодельные хибары. Вряд ли в таких условиях жили граждане. Скорее, нелегалы или преступники. Но, сосредоточившись на управлении, я не стал об этом думать. «Только вперёд, к Сити!» «Внимание! Вы выходите из зоны действия сети!» «Рекомендуем немедленно вернуться!» Отобразилась надпись на шлеме. Я её проигнорировал. Тем более, что навигатор продолжал работать, отображая нужный маршрут. Через несколько километров дорогу перегородила толстая труба. Автопилот дёрнулся, беря управление на себя, но я выкрутил руль, сворачивая к полукруглой стене туннеля. Интуиция не подвела... Широкие колеса сумели зацепиться за стену, и мотоцикл взмыл вверх, перепрыгивая препятствия. Автопилот помигал несколько мгновений, а затем разблокировал встроенные функции, выведя их на экран шлема. «Серьезно? У тебя есть прыжок и ускорение?» – ошалело спросил я. Стоило поворотом смениться прямым участком, и я прожал нужную иконку. Двигатели загудели. Я выругался, чувствуя, как стена несется навстречу, но успел вывернуть. А может, это успел сделать автопилот? Тут сложно сказать. Полный функционал мне так и не разблокировали. Если с ускорением всё было понятно, то прыжок меня откровенно заинтриговал. И зря. Подвеска, просаживающаяся на добрых 20 сантиметров, просто могла как резко опускаться, так и подниматься. За счёт такого колебания и скорости мотоцикл мог подпрыгивать на добрых полтора метра, едва не расплющив меня крышу туннеля. «А ведь я не пушинка». Вдоволь наигравшись с управлением, я понял, что это опасно. «Нет, однажды попробовав, я больше никогда не захочу сесть в пассажирское кресло, но и полностью брать управление, пока не позволительная роскошь. Разгонюсь чуть больше, чем надо, не успею свернуть, и всё, пиши пропало. Не останется от меня даже мокрого места, поэтому только с автопилотом. Благо, программа отлично справлялась со своими обязанностями, позволяя мне рулить там, где это было безопасно». Благодаря такому симбиозу я мог получать удовольствие, не проседая, притом по скорости и двигаясь в нужном направлении. За пару часов я преодолел расстояние между районами и половину пути под кольцом. А вот дальше начались трудности. Удобный туннель метро закончился, его перекрывала сплошная труба нового скоростного поезда. Мой же путь шёл по служебному коридору. Узкому, серому и без освещения. Руль едва не касался его стен. Приходилось притормаживать и поднимать подвеску. Местами стены обваливались под воздействием воды. Где-то лежали горы мусора, натасканные крысами. Последние размером с собаку противно пищали, бросаясь из-под колёс в рассыпную. К счастью, коридор кончился другой веткой метро. Пришлось попетлять, переезжая с одной ветки на другую, но вскоре я уже был под Южным Чертаново. В туннелях начали встречаться люди. В одном месте меня встретила баррикада из хлама. К счастью, я умудрился её перепрыгнуть, вовремя прожав кнопку. Вдогонку понеслись проклятия и мат. Но меня куда больше беспокоило другое — банды. Первый пост встретил меня парой лениво курящих панков. Мотоцикл выскочил из темноты прямо перед ними, так что те в страхе прыгнули в стороны Маша руками. Но стоило мне удалиться, и я услышал крики. Весьма знакомые и гневные. Вот только адресованные кому-то другому. По рации или дета-джеку. Теперь о моём приближении будут знать. С сожалением, я выпустил из рук руль. Полностью передал управление машиной автопилоту, расстегнув куртку, достал оружие и прижался к корпусу. Автомат удобно лёг в выемку над фарми. Правда, перезаряжать в таком положении проблематично, но одного магазина должно хватить. Яркие фонари ударили мне в лицо. Мотоцикл ответил дальним светом, слепя противника. Я ориентировался только по инфракрасному спектру. Всадив короткую очередь в не успевшего спрятаться врага, заставил остальных пригнуться и тут же выскочил со станции с противоположной стороны, уходя от преследователей. Азарт заставил сдёрнуть гранату, но в последнее мгновение я вложил её обратно в подсумок. Тратить столь ценные боеприпасы на группу придурков расточительно. Вздохнув, я прижался к корпусу мотоцикла. Противники быстро отдалялись, скрывшись за очередным поворотом. Я не сомневался, что вскоре появятся новые, куда лучше подготовленные. Но судьба меня удивила. Без всяких приключений я проехал всё внешнее кольцо. Три полосы скоростного метро, коллекторы. Похоже, серфер отлично справилась с поиском маршрута. Хоть мне и пришлось поплутать, дорога оказалась чистой от неприятелей. До самого внутреннего кольца. Мотоцикл притормозил... На панели появилась надпись о достижении конечной точки, а затем мне поступил архивированный файл. Несколько секунд посомневавшись, я открыл его, и на экране появилось изображение Линки. «Привет! Если ты это смотришь, значит, автопилот доставил тебя до нужной точки», довольно прокомментировала девушка. «Сразу за следующим поворотом начинается внутреннее кольцо Москвы, бывший МКАД, оно же граница Сити. Я обозначила для тебя точки маршрута, но, боюсь, мотоцикл дальше не проедет». «Отлично!» Выругался я, открывая карту. Судя по отметкам, до нужного мне здания в Сити, было около 20 километров. Если по прямой, как дрон летит. А если по проложенному маршруту, то все 40. Ясно? Разберёмся. Выглянув за угол, я убедился в правдивости слов девушки. Поперёк дороги стояло металлическое заграждение. Линза мгновенно засекла движение зрачков камер. Точно так же, как и они меня. Тревоги не поднялось, но, скорее всего, нарушители уже доложили в дорожную службу. Учитывая скорость их реакции, через 40 минут сюда прибудет патруль полиции. Дожидаться я их, естественно, не планировал. Переключив мотоцикл на ручное управление, я вывернул рукоятку газа, направив машину прямо на решетчатую дверь. Переднее колесо врезалось в створку, но я не почувствовал жёсткого удара. Створка отлетела в сторону. Открыто. Я по инерции промчался ещё несколько десятков метров. Позади громыхнуло, и ударная волна толкнула меня в спину. В ту же секунду прожекторы осветили вход. Ждали. Раздались очереди по дверям и перегородке, вот только меня там уже не было. Набирая скорость, я прорвался через засаду и скрылся в техническом туннеле. На сей раз на подарки я не скупился. Стоило повернуть за угол, и брошенные гранаты рванули. Крики и мат слились воедино, быстро отдаляясь, но я успел рассмотреть бойцов. В лёгкой броне милитеха. Оперативники Аида знали, что я иду. Знали, где меня встретить. Когда вернусь, нужно будет серьёзно поговорить с Линкой. Или терьером. Придать мог как один из них, так и оба сразу. Или никто. Если Николай пошаманил с моим датаджеком. Или если меня обнаружил дух машины. Рано об этом думать. Я оторвался от преследователей, проник в сити и почти сразу увяз в узких туннелях. Заполненных кабелями, мелкими трубами и проводкой. Мотоцикл едва полз, чиркая по стенам рулем, и все равно так перемещаться куда быстрее, чем пешком. Оказавшись на очередном расширении пути, я почти не удивился, увидев подземную парковку. Путь, выведенный линкой, довел меня почти до заветной точки, а главное меня здесь не ждали. Я спрятал мотоцикл в углу между старыми машинами и еще долго выискивал засаду, но никого не было. Спрятав оружие под куртку, я выбрался через шлагбаум на улицу. Охранник в будке, нахмурившись, посмотрел мне вслед, но кнопку тревоги решил не нажимать. Просто пожал плечами. Наверное, решил оставить всё на автоматику. Она не заставила себя долго ждать. Патрульный дрон, шумя винтами, начал снижаться, стоило мне выйти на улицу. Нет времени. Если эта железяка запеленгует сигнал и... Спокойно. Я здесь. Беру дрона на себя» отобразилось на линзе сообщение от Розовой Лисички. Квадрокоптеры в самом деле завис в воздухе, а я убрался в сторону. Спасибо. Ага, тебе осталось совсем немного. Не подведи там. А один мне нужен, написала Линка, отключаясь. Значит, не она? Чёрт. Решим позже. Добравшись до нужного здания, я пробежал мимо пустой будки с охранником. Вход в подъезд оказался свободен. Лифт ждал внизу. Сегодня удача, наконец, была на моей стороне. Взмыв в кабине скоростного лифта на 70-й этаж, я привычно прошел по хорошо освещенному знакомому коридору. Я ходил здесь уже тысячу раз. В конце концов, это был и мой дом тоже. Со связной мы знали друг друга еще с начала службы. И не только знали. Сняв перчатку, я приложил ладонь к сканеру, а затем посмотрел в открывшееся окошко. «Я дома!» — крикнул я, заходя в темную прихожую. Мозг успел увидеть зелёную вспышку. Мышцы сжались в попытке отпрыгнуть, но снаряды рельсового дробовика невозможно было опередить. Я пошатнулся, понимая, что в груди образовалась дыра. Опустил голову вниз на заливающую полкровь и упал, почти теряя сознание. Пальцы перестали слушаться. С каждым ударом сердца кровь фонтанчиком выходила наружу. «Жаль, как жаль!» донёсся до меня глухой, искажённый шлемом голос. Свет загорелся, и я увидел стоящего рядом с креслом человека в маскировочном костюме спецназа. А в кресле — дьявол. «Ценный агент, внедрённый в корпоративную паутину, сам стал пауком», произнёс мужчина, подходя ближе. «Сошёл с ума и убил собственную жену, да ещё и связного». Я потянулся к пистолету, я должен был прикончить эту тварь, но тело не слушалось. Подсоков языком, противник прижал мне голову ботинком к полу, а потом выдрал из шеи Дата Джек со всеми данными. Линза мигнула и погасла. «Это тебе больше не понадобится, ведь это ты украл прототип, за которым охотился», усмехнулся урод, всаживая мне в шею какое-то устройство. «Жаль только, что оно не работает». «Так, что я забыл?» «А, ну конечно, орудие убийства жены!» Дёрнув меня за руку, он вложил мне в ладонь пустой пистолет. «Отлично! Пожалуй, получилось неплохо!» «Ну и жёнушка молодец! Прикончила предателя стабельного оружия!» «Да, превосходно!» Убийца остановился, любуясь получившейся картиной, а затем перешагнул через меня, поднеся ладонь к уху. «Задача выполнена!» Группе «Браво» зачистить свидетелей. Мы не можем допустить распространения данных. Убедитесь, что убили всех, две девчонки и коллега. Конец первого тома.